Глава 20. Новые маневры, новый план. Когда я переместился в замок Гороя, волна ужаса захлестнула с головой. Мы очень рассчитывали на оборону этого рубежа. Самый крупный замок, самые большие перспективы задержать их, но часть стен обвалена, хагры уже внутри, сидят и поглощают тела. Хруст костей стоит мерзкий, а от стонов жутко. Толпы вампиров уже здесь беснуются над телами моих пораженных воинов. Все еще идут мелкие стычки. Остатки гарнизона сопротивляются в подвалах и казарме, где помогаю отбиваться и я. После бойни у второго замка сил нет, но бьюсь на морально-волевых за каждого бойца. Удачно подворачивается лошадь, с которой я пополняю камни. Как выяснилось вскоре, Райна с Ревеккой пустились следом за мной. Чуть погодя появилась и Ольви. Пробуем эвакуировать всех, кто еще уцелел. В узких проходах держать оборону тяжелой пехоте несложно. Несмотря на контузии, копейщики используют все шансы, прикрывая легких и слабозащищенных соратников. Метаюсь по замку, прыгаю на точке через порталы. Хоть какое-то облегчение приходит, когда нахожу живого гороя. Он с частью гарнизона забаррикадировался в цитадели. Полуобморочные бойцы держали оборону, пока не появились мы. Еще до моего появления примерно двум тысячам воинов гарнизона удалось уйти под прикрытием тирской и дуатской конницы, а также тяжелых конников Галактиона, ставших стеной на пути озверевших полчищ. Ценой немалых жертв последних удалось остановить погоню. Как-никак, но все же командование армии сработало верно, прикрыв отступление хоть какой-то части войск. Большую роль сыграл холмистый рельеф, давший войскам скрытно выдвинуться из замка начале и получить небольшую фору. Отступили за холмы в скудный лес и пошли дальше навстречу двум армиям подкрепления. Тем временем мы дрались до изнеможения и забрали контурных бойцов из западни. Сам замок пришлось оставить упырям, которые буквально залили его потоком своей мерзопакостной массы. Хитрый ход вампиров унес чуть больше десяти тысяч бойцов гарнизона Гороя, в том числе полармии его фелисов. В боях на открытой местности, где участвовала только конница, мы потеряли 3700 воинов, где больше всего пострадали именно дуацкие всадники. Две тысячи с небольшим полегло. Как констатировали тирцы, будучи впервые в бою, дуацкие подставлялись по неопытности. Замок Галактиона отделался легким испугом. Отвоя сирены скончалось не более сотни бойцов. От рук вампиров, каким-то чудом, еще дюжина. Разбилось три гарпии, оказавшись во время боя неподалеку в разведке. Еще девять умерли от воя. Остальных еле вытащили магией и лекарства. Очень чувствительными птички оказались к подобным звукам. Из сорока пяти гарпий, приданных в усиление гарнизону Гороя, уцелела лишь треть. Во время атаки гарпии были на открытой местности, в башнях и на стенах. Они не успели даже толком сообразить, что произошло, когда их добивали. В моей армии осталось девяносто пять птичек, не считая еши, и это хреновый расклад. На мой замок продолжилась вялая атака, которую без особых проблем отбивают и сейчас. Странно, что не воспользовались моим отсутствием. Всего за атаку на три замка мы потеряли четырнадцать тысяч воинов. Вампиры же. Если учесть потери на всех направлениях, положили примерно 50 своих гард или около 25 тысяч упырей. У Вейзевула осталась одна сирена. Где-то затаился последний высший баргул со своим копьем в два раза больше моего. Нельзя забывать и о дракониде. Четвертый двигатель, я помню. Глядя на надвигающуюся орду свежих сил со Стеклянного моря, решаю эвакуировать гарнизон со своего замка, пока нас не раздавили. Посовещавшись с командованием наставки Галактиона, мы это и проворачиваем. Прорываем кольцо окружения ударами конницы, сметая все вялые гарды и прикрываем отступление. Вампиры не чинят никаких препятствий. Похоже, не ожидали такого поворота. Зато любые повороты ожидаю я. Кружу над войсками, как Куршун. Со мной в звене Ольви и Ешунора. Обеспечиваем прикрытие с воздуха. Потому что я задницей чую, что скоро стая одержимых гарпий даст нам просраться. Гарнизон уходит в сторону Фелисии, минуя направление захваченного третьего замка. Его задача еще предстоит определить. Скорее всего, придется занимать рубежи на границе в лесах в ста километрах от эвакуированного гарнизона Гороя. Вампиры со своими осадными приспособлениями будут тащиться до нас еще неделю, если все пойдет, как я думаю» а в лесах они окажутся абсолютно бесполезными. Но чтоб вампиры свое добро не бросили, за отсутствием надобности, и решено все еще держать оборону в последнем замке, который я и мои друзья отбили чудом. Сюда упырям еще предстоит нагнать войск, ибо блокаду мы их к чертям разбили. А те гарды, что стояли и курили неподалеку от замка Галактиона, я разбомбил просто из вредности. Никогда не думал, что это увижу, но уцелевшие твари побежали нестройными толпами прочь. Наступила тактическая пауза. Спустя трое суток затишье вампиры взяли в хлипкую блокаду замок Галактиона, вероятно, дожидаясь подкреплений и осадных орудий с гигантскими тварями новых видов. А вся остальная масса широкой колонны двинула в направлении Элеванта, забив на наши войска, затаившиеся в лесах. «Вот террас, новый поворот!» Все эти бесконечные дни, слившиеся в один... Я прятался в засадах в ожидании, когда же выйдет эта долбаная тварь, сирена Акилдама, ставшая виновницей гибели большей части гарнизона Гарроя, но она так и не появилась. Зато стали летать на подступах вражеские гарпии и нападать на разъезды. Нагнав, прикончил пятерых, чтоб неповадно было, и те перестали так нагласоваться. Четвертые сутки пошли без каких-либо серьезных столкновений. Собираем все силы в кулак. Под покровом леса размещаем пребывающие армии. Разрядившись в очередной раз с воздуха по колонне упырей, я вернулся в наш штаб в лесу, который мы устроили за семьдесят километров от замка Галактиона. Помылся в местной заводе, нацепил балахон. Как, млядь, с работы домой вернулся. Сна не в одном глазу. Сердце долбит вот уже который час. Растительность нависает густыми кронами. Лошади тихо ржут под шумом листвы от периодических порывов ветра. Доносится стук топора по дереву, трещат угли в кострах, слышен лязг точильных брусков, шуршит трава повсюду, отголоски разговоров со всех сторон придают некоего уюта, это уже хотя бы что-то. К костру пошел поесть и погреться, холоднее стало, порой изнобит от потери магических сил и этих полетов. Беспокойство на душе тлеет, соревнуясь со смятением, а все потому, что прибыли всадники армии Фелисии, ознаменовывая приближение всего войска. Нелли уже где-то здесь. Скорее всего, ищет меня. Только бы она не пересеклась с Вебесидой в мое отсутствие, неизвестно, как бывшая наемница себя поведет. Но не об этом сейчас нужно переживать, а о драке, за первый крупный человеческий город, который теперь на пути у тварей. Мы не успеваем подготовить оборону. Слишком сильно отклонились и не ожидали, что вампиры попрут в другом направлении, забив на нас. Обе наши армии и подкрепления тоже идут с другой стороны. Даже если успеют ударить во фланг на открытой местности, это самоубийство. Конницу на перерез тоже нет смысла гнать, она навес золота, просто сгинет. До города Сервил вампирам еще километров четыреста шагать. Не думаю, что местный королек подозревает о надвигающейся беде, и уж точно никуда не дел население в 700 тысяч человек. А это уже не шутки. Теперь нам придется атаковать самим. Изучаем варианты. У нас их несколько. Новых потерь все равно не избежать, только если просто свалим в противоположном направлении. Но этого не будет. Через час-два все решится на военном совещании с присутствием всех командующих, которые как раз собираются неподалеку. Шейла тоже уже здесь, а ее армия сукубов в сутках пути. Решив на совете, как действовать, мы будем выдвигаться. А пока есть возможность, я предпочитаю ни о чем глобальном не думать. Да просто ни о чем не париться в кругу ничем не обязывающим. Сижу на брёвнышке, отдыхая от брони в простенькой одежде. Сотники Филиса и дуацкие командиры на меня доверчиво и с уважением смотрят. Киваем друг другу молча. Все устали. Все друг другу, как братья. Слились день и ночь в один большой кошмар. Иногда мы даже не здороваемся ощущение времени разнится то кажется что видел его совсем недавно а прошло несколько дней то наоборот а порой ну, вроде он только что был здесь но ты узнаешь что этот парень уже погиб нет не выходит тяжело вздыхаю стараясь не выказывать грусть все хорошо мы победим говорят он в одиночку шесть гард порубил остановив штурм раздается от солдатского костра вороватый шепот Шесть дуацких солдатиков у скудного огонька ютятся по соседству. Обычному уху вряд ли слышно, о чем лепечут, но у меня же острый слух, вампирский. Там было больше, говорит другой. Я верил горы изрубленных трупов. Он сущий дракон. А я видел, как с одного его огненного шара полыхала вся гарда. Это еще что? Там, меж холмов, он сжег одним взмахом, тысяч сорок нечистых. Ого! Улыбаюсь себе под нос. Вот же сплетники. Командиры переглядываются. «Будете кофе?» Спрашиваю с неким умиротворением. Кивают. Все уже распробовали. Чайник подают. Смотрят так пытливо. Прямо в глаза заглядывают. «Что скажешь, Крис?» Все же спрашивает один из командиров Филисов, когда другой ставит так старательно и бережно наполненный чайник на палочку над костром. «Мало кто знает, что упыри изничтожили мы лишь половину, а не как многие думают, что почти всех». «Что тут скажешь, воины?» — отвечаю спокойно. «Хер не так страшен, как его молодухи рисуют». Посмеиваются, мотают головами. Мужикам лет по тридцать пять. и воины и опытные мужи. «Пусть он и великий воин», — продолжают промывать мои кости солдаты с соседнего костра. «Но везде его не хватит. Нас сирена в одиночку так потрепала, что еле ноги унесли. Одна нечистая тысячи воинов заставила корчиться даже за стенами». Там от армии нашей мало что осталось. Мы всего не знаем. О, беда! А если таких у нечисти еще много? Вот именно. А он постоянно куда-то летает. Возвращается страшнее самой смерти порой. Дышит, как бык бешеный. Где он там дерется? Ты говоришь, шесть гард. Как бы такое не в привычке у него. Это ж хорошо. Хорошо-то хорошо, да мы всего не знаем. А что, если не пятьдесят тысяч их осталось, а больше? Это сколько? «Намного больше. А он улетит и в один момент и больше не вернется, оставив нас подыхать». Бойцы затыкаются на время, изучают приближающихся. Делегация Филисов идет из другой армии во главе с Нелли, которая меня, похоже, еще не приметила. «Все свеженькие, в бою еще не бывавшие». Начинают у костра промывать кости и им. «Знали бы они, что их ждет». «Ага, сияют все. Хвосты дыбом, попки торчком». — Да тише ты, они же ушастые. — И вспыльчивые. Вот принцесса ихняя, какая мясная цаца. Вот бы ее пожмякать. Причиндала оторвет и тебе же в рот засунет. — Красивая баба. Я таких никогда в жизни не видел. Делится впечатлениями. Даже Вебесида в сравнении с ней старая дева уже. — Ты на веби не гони. Она самая лучшая баба на свете. Люблю ее. — За то, что сиську показала, посмеивается самый голосистый. «Да он за ней подглядывал, а она засекла, и вместо того, чтобы вдарить, попросила еще спинку потереть!» «Вот за это я и обожаю фелисок!» — смеется один из солдат уже в голос. «Уймись, смотрят же!» — шипят друг на друга. Делегация из восьми кошаков во главе с Нелли метров десять не дошла до нашего костра. Завернула в большой шатер ставки, где уже идут факультативные дебаты между некоторыми командирами. Пока еще не все собрались. «Бас Галактиона хорошо слышен, он и привлекает». Нелли повернула, вероятно, менее не заметив. Ляжки сочные, точёные, грудь практически голыми шарами демонстрируется всем раскрывшим рты, шагает с гордо поднятым подбородком. Я и сам обомлел малость. Мордашка милая, немного взмыленная челка, щеки румяные, хвост трубой. В конце живенько на костылике проковыляла ее Себастьян с полуулыбкой. «Надо же! Повысила его до командира?» Задолбали эти филисы, что с ними не так. Вскоре появляется Ольви, усаживается рядом деловито, ни с кем не здороваясь. Командиры смотрят на нее с уважением. Та в костер втемешилась. Это меня всегда видит и находит по своему кулону при желании, где бы я ни был. Тоже со своими заморочками девица. Растрепанная, глаза дикие, жаром пышет, плечом притерлась, чувствую, как сердце долбит. Опять летала. Шепчу ей на ухо. «И что? Я ж тебя не спрашиваю». Выдала, впервые так огрызнувшись. «Секунды две помедлил. Командиры на меня смотрят вопросительно. Вообще-то я командующий». Отвечаю с нотками строгости. «Ведёшь себя как солдат». Продолжает в том же духе. Промолчал на это. Кофе в кружку ей наливают. Передают. «Не надо, спасибо. Спать пойду». Бурчит на меня, не глядя. «С этим напитком не выйдет». «Совещание скоро. Напоминаю». Я не пойду, что мне там делать? Больше не получится вести самодеятельность. Теперь только согласованные действия. В ответ промолчала. «Ты разобралась с тем кулоном?» Спросил уже по делу о вещице Малькольма с незримостью, которую мне самому так и не удалось вызвать. «Крис, я мало что могу без мастерской, а до нее мне не допрыгнуть сейчас. Да и что то вцепился? Тебе действующих трофеев мало!» Возвентилось не обращая внимания на командиров. «Ольви!» произнес с укором. Посмотрела в ответ глазищами голубыми, усталыми и грустными. «Они будто говорят, забери меня отсюда!» «Я делаю все, что могу, но пока ничего, Крис», ответила на выдохе. «Извини меня». на да все нормально», прошептала себе под нос. А вскоре поднялась и ушла в палаточный городок. Похоже, обида ее только растет. Через полчаса я двинулся в шатер с холодеющей грудью. Там за большим столом с картой собрались уже все. Галактион со своими лордами, Горой с тремя Филисами, Дункан с командирами соединений, ви с тирскими бригадирами конников, Шейла с восемью сестрами, Лихетта, Ревекка, Ешунора, Райна и Нелли с главами кланов до да своим Себастьяном. Кстати, здесь и представители моего пятого когтя. Их восемнадцатитысячное войско соединилось с армией Нелли по пути. «Деодор с основными силами Сукубов чуть отстал, но должен подъехать вскоре. В общем, кроме упертой магички и моего бывшего наставника, все в сборе. Сюда ракету с малым ядерным зарядом и орда света без головы». Меня поприветствовали сдержанно. Я покивал всем в ответ, немного задержав взгляд на Вебесиде, на которой лица нет. Похоже, она что-то поняла по отсутствию Узюмира. Нелли встретила меня с сочным взглядом, с некоторой застенчивостью и одновременным вызовом. К счастью, принцесса стоит от наемницы с другой стороны. Хотя... Это Вэбби не помешает в случае чего. Себастин улыбается, открыто глядя на меня, как на чудо чудесное. Боевые щитки нацепил, кинжалами обвешился. Наверное, собрался швырять в вампиров, перекатываться и уматывать на четвереньках. Я сделал вид, что сейчас не до улыбок, а тем более радостей. К карте подошел, пользуясь тем, что командиры расступились. Света маловато. Молча и в тишине гробовой нарожал фонарей и батареек. Командирам раздал, чтоб зарядили сами. Уже умеют. Так-то лучше. Комментирую, вылавливая все же шальные глаза новых Фелисов. Что ж, приступим. Первым изложил свои идеи галактион. Четко и уверенно. Его позиция ясна: вдарить и трава не расти. Я тут же возразил. Начали предлагать свои сценарии действий командиры, причем с волнением, как на экзамене, и совсем не смело. Раньше такого не было. Неужели шейлы с подружками, или Нелли, так на мужиков, действуют? С напускным задуром выступил Дункан, часто поглядывая на шейлу. Вставили свои пять копеек и сукубки. За ними сразу главы кланов подключились, предлагая совершенно другое, если не противоположное. Пошли споры, перерушив грязню между филисами и суккубами. Рявкнул я, все заткнулись. Нелли все это время молчит, слушает с интересом, наблюдает за незнакомыми людьми, рассматривает всех, оттого смотрится умной и загадочной. вибисида тоже молчит, похоже, она мысленно вообще не с нами. Еша под шумок отошла и захрапела прямо на тюке в углу. Ревекка на меня посматривает с опаской почему-то. Одна лишь лихетта стреляет глазками, украдкой на меня, закусывая губу. Себастьян слушал, слушал всех, уши к черепу прижав, а затем Нелли его невзначай так подтолкнула, и он полез вперед к карте, встав напротив меня, и начал лепетать полнейшую ерунду. Лорды Галактиона стали посмеиваться, сукубки подхватили. Красавчик запнулся, замялся, в общем, обосрался, потому что нехер лезть со своими советами, если ты врага вообще не знаешь. «Вас никто не высмеивал и не прерывал», — огрызнулась Нелли на сукубок. Ей, видимо, только повод дай». «А у тебя голос прорезался, принцесса?» — ответила Шейла жестко. «И не только голос!» — рыкнула тигрица, хватаясь за рукоять золотого клинка. «Интересная вещица. Покажешь?» — кивнула королева Кусубата на меч Сируса. «Готова прямо сейчас!» — ответила Нелли со скалом. Раз при своих нам еще не хватало!» — прогремел Галактион мощно, сразу взбодрив своим тоном обеих. Все хороши, а в бою еще лучше, но когда вместе. Заканчивайте пустословие. Приберегите гнев для нечисти. Шейла кивнула, потупив взгляд и скользнув по мне воровато, а Нелли посмотрела на здоровенного страшного дядьку недобро. «Девочка!» — начал было герцог, учуяв, вероятно, неуважение. Но я прервал жестом руки. «Херами и п***ми будете меряться на поле боя!» — говорю уже я угрожающе. И то в ключе, кто больше тварей завалил. Пока мой фал самый длинный. На втором месте галактион. Да брось! раздалась от вебесиды грозно-саркастическая. Неужели ожила? Нет, ну твое лоно бесспорно, самое широкое и глубокое, выпалил Дункан. Фелисы заржали. Вот козлы! простонала вебесида. Горой продрал горло, все заткнулись. «Знают, что он участвовал в битве с Малькальмом и его генералами, и выжил. Этого больше, чем достаточно. Вроде без меня разрулили, и все равно Нелли теперь на Шейлу смотрит, не скрывая ненависти». Та в ответ брезгливо улыбается. «Отличное у нас союзное войско, в общем и целом. Просто замечательное». Выслушав всех и подчеркнув для себя много интересных моментов, я предлагаю свой вариант, манипулируя указкой по карте. Мы уже отправили гонцов в обгон вампиров по их предполагаемому пути, чтобы оповестить села и деревни. В любом случае, постараемся, чтобы вампиры до самого города никого не убили. В идеале они туда даже не дойдут. От такого заявления командиры переглядываются. Смотрят вопросительно, а я продолжаю. В этих же селах, да и некоторых участках пути через густые леса, здесь, здесь, а возможно и здесь, мы будем устраивать засады. В этих ущельях завалим по возможности путь, перекрыв полностью. Наша цель — это не только задержать, но притормозить колонну и уплотнять ее, создавая столпотворение. По возможности используем конницу. Для быстрых ударов во фланге и тыл, чтобы они стянулись плотнее для обороны. Будем бомбить с воздуха хвосты, чтобы твари их подгребали. Главная цель первого этапа — это заставить вампиров сократить длину колонны на марше, насколько это возможно. И зачем? не выдержала Шейла. «Не перебивай генерала», — произнес герцог, как ее отец родной. Сукупка посмотрела на него снизу вверх оценивающе, но быстро выдохнула. «А теперь самое главное», — объявил я хищно, указывая на обширный участок на карте, который находится на пути к городу. «Это Великий Уширский лес. Орда не обойдет его, иначе потеряет много времени». Когда вампиры все же зайдут на его территорию, а мы позаботимся, чтобы их войска не сильно растягивались, нырнули все с головой, тогда под дожжем лес к чертям собачьим. Да, млядь! Да, братцы! Я хочу спалить 700 квадратных камье густого и сочного леса вместе со всей нечистью. И другого выхода не вижу. После озвученного лица у многих вытянулись. Пошли негодования и споры. Пусть не всех, но хотя бы половину. Остальных задержим, исправился я, перекрикивая гам. В уширском лесу живет много племен, возмутился Филис из числа глав клана. Да, придется всех эвакуировать, но это стоит того, отвечаю ему, и ловлю себя на мысли, что уговариваю. Согласно с Крисом, неожиданно поддержала меня Нелли. Я думаю, мы сумеем оповестить Филисов, чтобы они убрались, но нужен рак или больше. Времени впритык, выдавил я. «Вампиры тоже используют авангарды и разведку. Как раз через рак она и подойдет к лесу». «Да я и не сомневался», — усмехнулся Горой. «Нечисть перенимает все от нас. Учится». «Не нагнетай», — рыкнул на друга. Горой послушно кивнул, прикусив язык. «Идея нашего генерала настолько безумна, насколько хороша», — выдал неожиданно весело герцог и рассмеялся. «Вот именно, что безумно!» подал голос еще один глава клана, не разделяющий его позитива. «В Уширском лесу много великих лиственников. Их пожирающее пламя станет сравни с пламенем тысячи драконов. Вита задохнется в ядовитом дыму, как и мы сами». «Дым уходит вверх. Научитесь хоть ползать», — выдала одна из сукубок Шейлы и получила от нее же подзатыльник. «Крис, это дремная затея», — прошептала на ухо подошедшая Ревекка, которая до этого времени просто молчала. Пошли новые споры. План хорош на словах, но все держится на мне и гарпиях, которых осталось меньше сотни, а наша армия, которой придется, возможно, встать в обширное оцепление для блокировки прорывов, рискует и сама сгореть. Споры переросли в очередную ругань, и мне пришлось всех затыкать. Я дал время обдумать каждому мою стратегию, уже отдельно от военного совета, предложив собраться еще через полтора часа. Как раз ожидается прибытие Идоадора, мнение которого я бы тоже послушал. Никто не возразил. Из палатки вышел выжатый, как лимон. Нет, определенно. Союзу Филисов и суккубов без людей не обойтись. Хотя бы малая прослойка, но должна быть. Направился в палаточный городок, где у меня под низкими кронами палатка с мягкой периной ждет. Да не тут-то было. Шагов через двадцать, пройдя мимо ошалелых бойцов у костра, которые слышали, как мы там орали, я остановился на несколько встревоженный оклик. «Крис, постой, прошу!» Сердце вдруг забилось чаще. Обернулся. Нелли сама не своя. И догнала ведь, оставив всю свою делегацию и скинув маску важности. «Я вижу, Себастьян теперь командир. Далеко пойдет?» Выпалил и отчаянно подумал, что совершенно не это хотел сказать. Нелли сузила раскосые глазища. Ничего не ответив на это, спросила вполне адекватно. «Почему мы не можем поговорить со всей откровенностью? Не беги от меня, Крис!» Секунд пять смотрю на нее, не в силах ответить. Чувства и эмоции внутри, как каналы телевидения, переключаются одно за другим, давая лишь слабые нотки, которые так сложно распробовать, когда ты так часто видишь смерть. Обида, злость, страдание, радость, разочарование, тоска — все так незначительно и я не могу контролировать скользающее чувство пустоты. От чего то внезапно выпали из башки все слова, зато в тело вошло нечто теплое и светлое. Когда я успел стать капризным мужиком, похожим на капризную бабу? Сколько можно, Крис? Выдержав паузу и почуяв критический момент, грозящий, что она просто развернется и уйдет, как гордая царица, я кивнул с хмурой Ниной. Внезапно довольная тигрица поспешила поравняться со мной. «Прогуляемся, чтоб подальше от всех, пожалуйста!» Простонала неожиданно по-свойски и взяла меня за руку, как делала это раньше, когда мы были, как супружеская пара.